Глава восемнадцатая. Знакомые все лица. Жаркое летнее солнце сияло высоко над городским стадионом. Аккуратно подстриженная и только что политая травка на футбольном поле блестела в солнечных лучах, заставляя юных спортсменов щуриться. Анатолий Сергеевич Авдеев выстроил ребят в две шеренги вдоль кромки поля. В одной стояли мальчики, в другой девочки. Сам Авдеев в красном спортивном костюме, трещавшем по швам на его мощной фигуре, прохаживался взад и вперед перед ними, громко вещая. «Я вижу, все хорошо отдохнули, все в сборе, даже ленивые и недисциплинированные. Самое время возобновить наши тренировки и согнать с вас накопившийся жирок». Он обернулся в сторону девочек. «Тебя это особенно касается, Курочкина. У тебя скоро ушей не видно будет из-за щек». Настя Курочкина и впрямь была поплотнее других девочек. Она густо покраснела и машинально поддернула спортивные шорты. Рядом с Настей стояла Ксения Воропаева. Поймав Никитин взгляд, она приветливо улыбнулась. Никита украдкой помахал ей рукой. «Через месяц перед самым началом учебного года в нашем городе пройдут ежегодные соревнования по легкой атлетике», сказал Авдеев. «Наша секция тоже будет участвовать, и мы не должны ударить в грязь лицом. Поэтому заниматься будем каждый день, кроме воскресенья». По шеренгам прокатился возмущенный робот. «Да-да», — Анатолий Сергеевич довольно улыбнулся. «И нечего на меня так смотреть, слабаки и толстухи. Ваши сегодняшние нагрузки, то, что вы делаете на каждом занятии, двадцать лет назад считались едва ли не мировым рекордом». я в вашем возрасте не мог и половины того что сейчас выполняете вы что то не верится вполголоса проговорил антон василевский так что не надо возмущаться сказал авдеев лучше сделайте ко мне четыреста метров по кругу прямо сейчас я засекаю время и он махнул рукой подав сигнал к старту пришлось бежать многие успели за каникулы растерять форму Три девочки и пятеро мальчишек тут же остались далеко позади остальных. Никита бежал практически не напрягаясь. Когда он опомнился, было уже поздно, он основательно вырвался вперед. «Ага», — возбужденно завопил Авдеев, — «молодец ли, можешь ведь, если захочешь. Только обрати внимание на свою технику, тебя что-то вперед заносит». Это еще было слабо сказано. Никиту так и подмывало переключиться на бег на четырех конечностях, как и полагалось настоящей пантере. Только вот остальные этого не поняли бы. «Давай, давай, Легостаев, поднажми!» — кричал тренер. «Выпрями спину! Не виляй задом! Подними голову! Не маши руками!» Никиту все эти указания уже начинали раздражать. Он слегка сбавил скорость и пропустил вперед Дениса Воробьева и Антона Василевского. Авдеев тут же переключился на них. «Воробьев! Давай-давай! Следи за локтями, Антон! Не задирай так высоко коленки!» Антон попытался следовать советам тренера. Кончилось тем, что он сшиб с ног двух бегущих прямо за ним девушек, и все трое попадали на беговую дорожку. «Эх!» – расстроенно махнул рукой Авдеев. «Что за сборище, Ротозеев!» Тем временем Никиту догнала Ксения. «Как дела, бродяга?» – на бегу спросила она. «Отлично!» — выдохнул Никита. «Ты бежишь в полную силу?» «Если честно, то нет». «Нет!» — удивилась Ксения. «Да ты выносливее меня. Я уже помереть готова». С ними поравнялся Антон, уже оправившийся после падения. «И он собирается гонять нас так каждый день?» — воскликнул он. «Кому-нибудь еще страшно?» Бегущие немного позади мальчишки и девчонки одновременно громко загалдели. Но галдеж стих, когда все увидели, что за финишной прямой, под большим брезентовым зонтом, их ожидают пластиковые стаканчики с минералкой, ровными рядами расставленные на небольшом столике. «Шикарно!» — воскликнула Ксения. «Ого!» — пропыхтел Денис. «Кто угощает?» — поинтересовался Антон. «Нас платить за это не заставят?» Анатолий Сергеевич, уже поджидавший ребят около столика, довольно улыбался. У нашей команды новый спонсор, сообщил он. А это значит новая форма, новые кроссовки, закуски и прохладительные напитки. И все совершенно бесплатно. Кроме того, теперь у нас есть свой собственный автобус для поездок на соревнования в другие города. Ура! Гаркнули спортсмены. Но и от вас потребуется полная отдача. Тренировки, тренировки и еще раз тренировки. «В новой форме, да в новых кроссовках, я согласен даже ночевать на стадионе», — сказал Денис. «Но уж этого от вас никто не потребует», — сказал Авдеев. Он взглянул на электронное табло, висевшее над футбольным полем. Часы показывали двенадцать дня. «Ладно, на сегодня все свободны». Никита и Ксения взяли по минералке и направились к трибунам. «А у меня хорошая новость, бородяга», — сказала Ксения. «Мы с отцом скоро переезжаем в ваш район». Мало того, в новом году я буду учиться в вашей школе, так что советую познакомиться со мной поближе». «Это же здорово!» — воскликнул Никита. «Надо будет познакомить тебя и с нашими отморозками». «Не думаю, что они хуже тех, с кем я до этого училась». «А почему ты зовешь меня бродягой?» — спросил он. «Мне так нравится. К тому же ты и есть бродяга. Любишь ведь шляться по ночам?» «Знаешь что? Я буду звать тебя ночным бродягой, так еще лучше». «Зови, как хочешь. Мне это даже нравится». Никита допил воду и бросил стаканчик в урну. Ксения последовала его примеру. Их вещи лежали на нижней скамейке трибуны. Подходя к своей сумке, Никита еще издали услышал настойчивый звонок мобильника. Вообще-то, раньше он принадлежал Марине, но сестра недавно обзавелась новым смартфоном, а старый кинул из барского плеча Никите. «Звонил Артем Бирюков». «В кафе наконец-то освободилось два места официантов», — сообщил он. «Мне сейчас Вероника звонила. Сегодня в шесть вечера нас ждут на собеседование». «Отлично», — обрадовался Никита. «Я приду прямо туда». «Не опоздаешь?» — «Смеешься. Когда это я опаздывал?» «Всегда и везде», — сказал Артем и положил трубку. Никита возмущенно фыркнул. «И все-таки навстречу он опоздал». Когда раздался следующий звонок Артема, Никита, свернувшись калачиком, безмятежно спал на диване в гостиной. Кот Апельсин мирно сопел рядом. — Ты где ходишь? — возмущенно крикнул Артем в трубку. Никита скатился с дивана, напугав кота, и взглянул на настенные часы. Было ровно шесть часов. — Черт! — воскликнул Никита. — Уже лечу! — Давай! Тебе повезло, что администратор кафе сам немного задерживается. Никита лихорадочно заметался по квартире. Он умылся, причесал взлохмаченные вихры, во рту ощущался какой-то странный привкус. Никита подумал и почистил зубы. Выскочив из ванной, он едва не сбил с ног Марину. Похоже, она только что вошла в квартиру. Ты зрение и слух давно проверял, сухо осведомилась сестра. Ее тон не предвещал ничего хорошего. А что такое? не понял Никита. — И он еще спрашивает, — разозлилась Марина, — полтора часа назад я видела тебя возле парка. Ты шел по противоположной стороне улицы. Я кричала, махала руками, а ты даже не обернулся. Никита удивленно на нее посмотрел. — Правда? — растерянно произнес он. — Ты, наверное, что-то путаешь. Это был не я. — Ага, а вот это ты видел? — Марина сунула ему под нос скейтборд. — Ты потерял свою доску и даже не заметил. «Хорошо, что я ее подобрала». Тут Никита выпучил глаза и разинул рот. Он вдруг понял, что совершенно не помнит, как оказался дома. Марина тем временем прошла в кухню и открыла холодильник. «Есть хочу, быка бы проглотила», — донеслось до Никиты. «Ничего себе! Вы что, коту уже все консервы скормили? Я ведь только сегодня утром две банки купила». Никита так и сел. До него вдруг дошло, что за странный привкус был у него во рту. Так пахли кошачьи консервы. Апельсин вышел из гостиной, сел напротив и с крайним осуждением уставился на хозяина. «Блин», — выдохнул Никита. «Прости, апельсиныч, похоже, я съел твою недельную пайку. Хотя совершенно не помню этого. Что за чертовщина?» Однако он по-прежнему опаздывал. Никита... кинулся в свою комнату за рюкзаком, затем выбежал в коридор. В этот момент в квартиру вошла мама. «Ты уже дома, сынок», — обрадовалась Ирина Юрьевна. «А я тебе кое-что купила. Увидела сегодня в папином супермаркете и просто не смогла удержаться. Эта вещь идеально тебе подойдет». Никита настороженно замер, охваченный самыми дурными предчувствиями. «Мама всегда любила делать покупки». Она покупала одежду себе, отцу, Марине и Никите. Но зачастую купленные ей вещи приходилось нести обратно в магазин и обменивать на другие. Не подходил то размер, то цвет. Как-то раз она подарила Никите нежно-розовую футболку с ядовито-желтыми джинсами. Он едва не спятил, когда увидел все это. У Марины, по ее признанию, от такого сочетания цветов практически случился эпилептический припадок. Благо в супермаркете «Бальзак», где работал Игорь Николаевич, их семью хорошо знали и с обменом никогда не возникало проблем. Ирина Юрьевна торжественно протянула сыну большой пакет с эмблемой «Бальзака». «Вот она», — сказала мама, — «иди-ка примерь». Она... Никита осторожно взял сверток и протопал в свою комнату. В пакете лежала черная кожаная куртка. Крутая, навороченная, с металлическими заклепками и молниями, совсем как у настоящих байкеров. Никита даже застонал от восхищения. Он тут же натянул ее и подскочил к зеркалу. Куртка приятно облегала тело. Капюшон полностью покрывал голову. Накинув его, Никита мог спокойно гулять в другом своем обличии, не опасаясь быть кем-либо узнанным. Куртка идеально подходила для его ночных вылазок мама я тебя люблю крикнул он марина заглянула из коридора ее глаза тут же расширились о завистливо выдохнула она ну почему я не парень я бы так круто смотрелась в этих шмотках не то что ты ма купи мне завтра такую же никита стащил с себя куртку свернул ее и запихнул в рюкзак артем умрет от зависти как только увидит Затем он подхватил скейтборд, выбежал из дома и рванул в кафе рассвет. На его счастье администратор сам только что подошел. Он разговаривал с Артемом на террасе кафе, когда Никита подкатил к ступенькам и ловко соскочил с доски. Легостаев подкинул скейтборд ногой, поймал его на лету и сунул под мышку. Здравствуйте, воскликнул он, взбегая по ступенькам. Администратор бросил на него презрительный взгляд. Он оказался долговязым и очень худым парнем лет восемнадцати, прыщавым с жиденькими светлыми волосами. Его звали Захар, и он был сыном владельца рассвета. «Сразу предупреждаю, опозданий я не потерплю», — Важный изрек Захар, когда Никита и Артем вытянулись перед ним в струнку. Он смерил их взглядом и брезгливо поморщился. Как и разгильдяйство. «Усекли?» «Да!» Одновременно сказали Никита и Артем. Вот и хорошо, удовлетворенно кивнул Захар. А теперь давайте на кухню, я вас со всеми познакомлю. Они прошли сквозь зал, где сидели посетители, просторное, залитое солнечным светом помещение, и направились в сторону кухни. Захар шел впереди и показывал дорогу, попутно все объясняя. У него была очень неприятная манера говорить. Нудно, высокомерно растягивая слова. «Тут у нас бар, а здесь уборная, а там гардероб». Но внимание Никиты было приковано к Веронике Леоновой, появившейся в зале с блокнотом в руках. Не замечая Никиту и Артема, она подошла к посетительнице и сказала, «Мы рады видеть вас в нашем кафе. Что будете заказывать?» посетительница?» Дородная женщина средних лет украдкой показала на соседний столик и тихо произнесла. «А можно мне то, что в тарелке вон у того господина?» Вероника заговорщицки ей подмигнула. «Да без проблем. Давайте я скажу ему, что его зовут к телефону. Он отойдет, ну, а вы уж тут не зевайте». Никита едва не расхохотался. Вероника никогда не отличалась сообразительностью и частенько говорила глупости. В этом она была очень похожа на своих ближайших подруг, Алену и Ларису. Но Никита вдруг с удивлением понял, что уже почти соскучился по их болтовне. Хотя никогда не был в особо теплых отношениях с этой троицей. Хотя Леонова была неплохой девчонкой. Повезло ей, что Захар не слышал, как она беседовала с посетительницей, а то бы вмиг потеряла работу. Вон дородная дама уже залилась краской и принялась что-то быстро втолковывать Леоновой. Кухня при кафе оказалась очень просторной и вместительной. Здесь одновременно, не мешая друг другу, могли находиться человек пятнадцать. Стены сияли белоснежным кафелем, широкие электроплиты были начищены до блеска, как и большие кастрюли на многочисленных металлических стеллажах. Лариса Кирсанова в высоком белом колпаке радостно помахала парням поварешкой. Никита вспомнил, что она устроилась помощником повара. и повар находился здесь же, точнее, повариха. Высокая, полная женщина с румяным лицом, облаченная в белую форменную куртку. «Знакомые все лица!» — воскликнула Лариса. Артем помахал ей в ответ. В кухню вошли Алена Кизякова с Вероникой. Никита только теперь разглядел, что на девушках была одинаковая синяя униформа с белыми кружевными передниками. «Какие люди!» — заулыбалась Алена. «Так вы тоже будете здесь работать?» — Надеюсь, у нас будет другая одежда, — заволновался Артем. — А что, тебе пошел бы белый передничек, — хохотнул Никита. «Ну -ка, — Ну-ка, тихо, — прикрикнул Захар. Он повернулся к девочкам. — Вы что, знакомы? — Мы учимся в одной школе, — сказала Вероника. — Вот как, Тогда вы им тут все и покажете. Захар хмуро посмотрел на Никиту. — Можете приступать прямо сейчас, — сказал он. А я послежу за вами, чтобы понять, кто на что способен. И он исчез из кухни. «Ну и наглый же тип!» — возмущенно сказала повариха. «А еще администратор. Да я бы не доверила ему помойкой управлять. Вы проходите, ребят, не стесняйтесь», — обернулась она к Никите и Артему. «Меня зовут Антонина Петровна. Сейчас подберем вам униформу». Она вышла из-за плиты и указала на небольшую дверь в дальней стене кухни. Там подсобные помещения и продовольственный склад. Сразу за дверью найдете шкаф с одеждой. Выберите себе по паре брюк, там же отыщите рубашки и галстуки». Артем тихо хмыкнул. «Галстуки?» «Это обязательный атрибут», — заверила его Антонина Петровна. «У нас их носят все официанты. Вещи чистые и отглаженные, только что из химчистки. Как оденетесь, возвращайтесь сюда, и я все вам объясню». Никита и Артем прошли в подсобку. Одежды в шкафу оказалось очень много. Униформа для официантов и официанток, а также несколько комплектов поварских халатов и колпаков. Все костюмы были упакованы в прозрачные пакеты, на каждом висела бирка с размером. Мальчишки начали переодеваться, и вскоре оба выглядели как заправские официанты. Галстук-бабочку завязывать не понадобилось, она просто пристегивалась к верхней пуговице рубашки. Никита осмотрел Артема с головы до ног. Артем поступил так же. «Ну что, готов?» — спросил Никита. «Готов?» — кивнул Артем. «Значит, пошли работать и производить хорошее впечатление». «Ну, это уж как получится», — с сомнением произнес Легостаев.